Божественный Тит. Глава первая. Тит, унаследовавший прозвище отца, любовь и отрада рода человеческого, наделенный особенным даром, искусством или счастьем, снискать всеобщее расположение, а для императора это было нелегко, так как и честным человеком, и в правлении отца не избежал он не только людских нареканий, но даже и ненависти. Тит родился в третий день до январских календт, в год памятной гибелью Гая, в бедном домишке близ Септизония, в темной маленькой комнатке, она еще цела, и ее можно видеть. Примечание. Прозвище отца. Полное имя Тита было Тит Флавий Веспасиан, как и у его отца. Брата его звали Тит Флавий Домициан по прозвищу матери Домициллы. Рождение Тита 30 декабря 1941 года. Однако возраст Тита, названный в главе одиннадцатой, указывает на тридцать девятый год, как год рождения Тита. Септизоний — семиэтажная башня. Самое известное из таких строений было воздвигнуто позднее, при Септимии Севере.